Час, когда я впервые оплакал смерть моей бабушки, наступил лишь тогда, когда эта смерть вошла в мое восприятие, то есть годы спустя после ее смертного часа. Писателя не должно оскорблять то, что гомосексуалист наделяет его героинь мужской внешности. Только это легкое искажение позволяет гомосексуалисту присвоить тому, что он читает, общий характер. Придав античной Федре некоторые черты янсенистки, Росин сообщил ей универсальную ценность. Равно если бы господин де Шарлю не представлял неверную, о которой Мюссе плачет в октябрьской ночь или в воспоминании в облике Муреля, он оказался бы не в состоянии ни плакать, ни понимать, поскольку только такой узкой и кривой дорогой мог добраться до истин любви. Из привычки, перенятой, из неискреннего языка предисловий и посвящений, писатель говорит «мой читатель». В реальности каждый читатель в процессе чтения не выходит за пределы своего внутреннего мира. Сочинение писателя – всего лишь своего рода оптический инструмент, предоставленный читателю, чтобы последний распознал предметы, которых без этой книги, быть может, не смог бы обнаружить в себе самом. И если читатель узнает в себе то, о чем говорит книга, это свидетельствует об истинности последней. И вице-верса В определенной мере отличие между двумя этими текстами часто может быть отнесено насчет не автора, но читателя. Вицеверса обратно. Впрочем, книга может быть и слишком учена, слишком темна для простодушного читателя, то есть представлять собой лишь мутное стекло, сквозь которое он не может различить букв. Но некоторые другие частности, инверсии, например, могут привести к тому, что читатель захочет читать как-то иначе, чтобы продолжать чтение. Автор не должен оскорбляться этим напротив. Надо предоставлять читателю полную свободу, говоря ему «смотрите сами, сквозь стекло вы видите лучше, сквозь это, то и некое иное». Если меня всегда так интересовали грезы, приходящие к нам в легком сне, то не потому ли, что они, возмещая непродолжительность яркостью, помогают лучше понять что-то субъективное, например, любовь, потому что с чрезвычайной скоростью осуществляют то, что народ называет «засадить бабу в душу», заставляя нас на время недолгого сна страстно влюбиться в дурнушку, на что в реальной жизни потребовались бы годы привычки и привязанности. Словно эти грезы изобрел какой-то доктор-чародей вместо внутривенных инъекций любви. В той же мере они способствуют пониманию страдания. Но скоро внушенные ими чувства рассеиваются, так что дело не в том, что ночная любовница вновь предстает давно знакомой дурнушкой, Ибо рассеивается также и нечто более ценное, восхитительная картина грустных сладостных чувств, неопределенно туманных сожалений, истинное паломничество на кеферу страсти, из которого мы хотели бы вынести для Яви оттенки драгоценной истины, но она истончается, словно слишком блеклый холст, не подлежащий восстановлению. паломничество на Кеферу, аллюзия на серию картин Ватто Кефера, остров культа Афродиты, место, куда стремятся, но которого не достигают. Может быть, мечта особенно зачаровывала меня своей вольной игрой со временем. Не видел ли я зачастую, как за одну ночь, если даже не за одну минуту ночь? Глухие времена, удаленные на безмерные расстояния, в которых нам уже неразличимые испытанные тогда чувства, обрушиваются на нас с молниеносной скоростью, ослепляя своей ясностью, словно они были гигантскими самолетами, а не, как нам казалось, бледными звездами, являя нам все, что в них сохранилось для нас, волнуя и шокируя ясностью своего соседства, Возвращаясь, стоит нам проснуться в свою удаленность, в которую они канули по мановению волшебной палочки, вынуждая поверить, впрочем, напрасно, что они одно из средств обрести утраченное время».